Из особняка они смогли выбраться только поздним вечером. китай сидел в кресле у камина, в котором по просьбе Морецкого развели огонь. Специально для гостей. Как вдруг наверху послышался шум, и на галерею вышел Морецкий. «Толик, едем в город!» Таким тоном раньше велели запрягать лошадей. Появлялся молодой барин и отдавал распоряжение. «Похоже, что он сейчас был абсолютно счастлив. И немного пьян». То ли от любви, то ли от шампанского, которое подавалось в спальню по требованию Морецкого. В город и в город. Фройлайн впервые в России. И понятно, без ночной прогулки по Москве не обойтись. Китайгородцев заранее был к этому готов. Машины стояли у дома. А люди только и ждали сигнала. Отправились на двух машинах. По Ленинградскому проспекту, по залитой огнями Тверской, мимо Большого театра, через Лубянку и гостиницы «Россия». Тут оставили машины и пешком отправились на Красную площадь. Вид кремлевских башен из собора Василия Блаженного привели Патрицию в неописуемый восторг. Россия, прежде виденная ей только на фотографиях, вдруг материализовалась. Еще сегодня днем Патриция была дома в Германии, а сейчас шагала по брусчатке Красной площади, и от осознания этого факта она испытывала некоторое потрясение. Удел каждого впечатлительного путешественника за короткий срок преодолевшего тысячи километров и несколько часовых поясов. На Красной площади они фотографировались. Морецкий взял Патрицию на руки. Она смеялась и целовала его, а он что-то говорил ей по-немецки. Китегородцев не чувствовал ни игры, ни фальши. Двое влюбленные встретились, им хорошо. И принцесса, хотя носит джинсы все же настоящие, да и принц хоть куда». Правда, он купил себе фальшивое дворянство, но разве его вина, что предки были землепашцами и до графского титула не доросли? Зато теперь можно исправить историческую несправедливость. Вот женится он на этой смешливой немке и войдет в круг избранных. Китайгородцев теперь понимал, почему Морецкий поверил фальшивку, за которую заплатил без раздумий. То есть не поверил, конечно, а сделал вид, что не заметил несоответствий в генеалогической схеме. Ему это мифическое дворянство нужно было как воздух, он без него жить не мог. Морецкий, кажется, действительно был влюблен в эту рыжую, а фальшивое генеалогическое древо являлось для него своеобразным пропуском, отворяющим двери в рай. Попробуй-ка убедить этих чванливых и осторожных бюргеров отдать свою дочь замуж за неизвестно откуда взявшегося русского. А дворянство было как клеймо, свидетельствующее о качестве товара». стат секретарь российского общества дворян восседал за массивным антикварного вида столом, на зеленом сукне которого была выставлена небольшая коллекция столь же старинных, как и сам стол, музейных экспонатов. Пресс-папье – чернильный набор из зеленого малахитового камня с потускневшей от времени бронзой, подставка для карандашей с двуглавым орлом и едва различимой надписью по нижнему кантику «Эрихман и компания». Папка для бумаг, сильно потертая и тоже с двуглавым орлом. Хронометр с фигурными стрелками. «Нотисся», — сказал статс-секретарь, — «и что же вас, сударь, к нам привело?» У него были роскошные усы, сразу же переходившие в бакенбарды, что делало его похожим на только что вышедшего в отставку кавалерийского офицера, который ни выправки своей еще не потерял, ни привычек службистских... но постепенно все-таки становился помещиком. Уже появились в движениях речи какая-то расслабленность и благодушная ленца, выдававшая настоящего барина. — Я насчет дворянства, — сказал Костяков. — Будь членом дворянского собрания. Ну, титул в смысле. — Вам нужно подтверждение титула, — понимающий произнес статс-секретарь. — Да, чтобы как у всех. Свисевшего за спиной у стат секретаря портрета на очередного соискателя дворянского титула с подозрением смотрел последний русский император Николай Второй. «Вам известно ваше родословное?» — спросил стат секретарь «В смысле?» — проявил тугодумие Костюков. «В вашем роду были дворяне?» «Откуда же им взяться?» — пробормотал Костюков. «Мама врач, бабушка всю жизнь на ткацкой фабрике прогорбатилась». «Бабушка, это еще не показатель». Уж такая жизнь была, что даже графини нужники в казармах чистили. Статсекретарь при последних словах скорбно вздохнул. Тут нужно еще глубже заглянуть. Прадит ваш к примеру или пропрадит? Вот они могли носить дворянский титул. Я не знаю. То есть у вас никаких сведений совершенно? Костюков замотал головой. И никаких семейных преданий? спросил статсекретарь. Никто у вас в семье никогда о прадедушке графини не упоминал. Нет. Значит, вы хотите, чтобы мы провели генеалогические изыскания? Знаете, милый сударь, мы с удовольствием вам поможем. Но хочу сразу предупредить, что в 99 случаях из 100 дворянское происхождение заявителя не подтверждается. И получается, что деньги человек потратил зря. Все это очень сложно, ведь требуется подтвердить свое высокородное происхождение, причем по мужской линии. По мужской? Совсем уж расстроился Костюков. Только по мужской, причем документально. «А это выписки из церковных книг, свидетельства о рождении, архивные документы». «Ну, как же так?» — сказал Костюков. «Вот я по бизнесу, к примеру. У меня компаньоны, в кого ни плюнь, все сплошь князья да графы. У них-то откуда это родословное? Смех один да и только. А нельзя разве так, чтобы без изыскания?» Он просительно заглянул в глаза собеседнику. «Послушайте, государь, что я вам скажу. Я могу вам помочь. У нас есть одна бумага». Стат секретарь выхватил из бездонных недр своего огромного стола картонный лист с тиснением двуглавым орлом и с текстом, набранным старым, давно вышедшим из употребления шрифтом. Свидетельство о звании действительного члена дворянского собрания, прочитал Костюков. Мы можем выдать вам вот такое свидетельство, сказал стат секретарь. Здесь будет стоять ваше имя, а заверим мы сию грамоту печатью Российского общества дворян. «Поскольку принадлежность к дарянскому сообществу изначально предполагает наличие таких качеств, как порядочность и честность, мы от вас не потребуем никаких подтверждающих документов. Одно лишь ваше заявление». «Какое заявление?» — уточнил Костюков, ошарашенный столь простым решением его проблемы. Напишите, батенька, что так, мол, и так, прошу восстановить мое членство в дворянском собрании, на участие в котором я претендую на следующем основании. Ну, тут нужно написать, что ваш прадед был дворянином по происхождению, о чем вам доподлинно известно, из документальных свидетельств у вас нет. Напишите, что известно из грамоты, виденной вами в семейном архиве, а позднее уничтоженной вашими родителями из-за боязни и репрессии со стороны советской власти. Наличие такой грамоты подтверждают родители ваши живы. — Нет. — Значит, пишите, что наличие такой грамоты подтверждается двумя свидетелями. — Где ж я свидетелей возьму? — Мы предоставим, — успокоил собеседника секретарь Это выйдет немного дороже. — А сколько вообще? — наконец озаботился материальной стороной дела претендент на графский титул. — По чём смысле? — Две тысячи долларов, — сказал секретарь и вы получаете на руки полный пакет документов. — А если без свидетелей? Я в смысле, чтоб дешевле. «Просто так, без свидетелей, грамота обойдется вам 700 долларов. Но мы не поставим на нее свою печать». «А как же без печати?» «А вот так, сударь!» — развел руками статсекретарь. «У нас репутация, знаете ли, а репутация дорогого стоит. Возможно, кто-то предложит вам меньшую цену, но это проходимцы. Они торгуют бумагами, которые никем не признаются». «А ваши?» «А наши признаются!» — сказал статсекретарь. «Так что подумайте, молодой человек, дворянство, оно дешево стоить не может». «Хорошо», – кивнул Костюков, – «я подумаю». Он поднялся, чтобы уйти. «Приходите, договоримся», – сказал ему на прощание статсекретарь. «Я обещаю вам десятипроцентную скидку». Император с портрета смотрел совсем уж скорбно. «Вот так оно, без монарха», – подумал Костюков, – «мельчает народ». о том что сестра морецкого подыскала себе охрану причем очень толковую китайгородцев узнал почти сразу ему позвонила Морецкая и попросила принять человека это из моей охраны сказала она у него какие то вопросы побеседуйте с ним пожалуйста вскоре приехал тот человек среднего роста невыразительное лицо аккуратная но не модная стрижка китайгородцев с ходу определил в нем сотрудника спецслужб скорее всего отставного который теперь работал в одной из частных охранных структур. Человек отрекомендовался Евдокимовым и сказал, что отвечает за охрану Инны Александровны Морецкой. «Вы из какого агентства?» — поинтересовался у него китай-городцев. «Мир тесен, особенно мир охранных служб. Там все друг друга знают». «Я не из агентства», — сказал Евдокимов. В ответе прозвучало предупреждение, что расспросы излишния. Китогородцев не обиделся, только разговор сложился у них суше, чем мог бы быть. Интерес у Евдокимова был вполне конкретный. Морецкий зафархтовал теплоход. Предполагалась речная прогулка, в которой должна была принять участие и его сестра. Отвечавший за охрану морецкий человек навестил Китогородцева, чтобы заранее выяснить обстановку и согласовать действия двух охранных служб. «Профессионала видно сразу». Профессионал всегда, прежде чем доставить куда-то клиента, непременно побывает на месте предполагаемого визита, потопчется там, определяя степень возможного риска. Никаких особых замечаний по подготовке мероприятия у Евдокимова не возникло. Все, намеченное Китая Городцевым, он молчаливо одобрил. Только предложил не нанимать бригаду обслуживания со стороны. Большинство блюд наверняка приготовят не на теплоходе, а заранее в каком-нибудь ресторане. «Что там за ресторан? Какие повара? Насколько свежи продукты не проверишь? Лучше возьмем свою бригаду. Тогда и рыба будет свежая, и овощи без радиации». И еще он попросил сдвинуть начало прогулки часа на два раньше. «Пусть посветлее будет», — сказал он. «Потом, когда все будут сыты и успеют натанцеваться, яркое освещение на борту не понадобится. Пускай сидят себе в полумраке и любуются видами ночного города. Не люблю на борту иллюминацию и море света». «Да», — согласился китай-городцев, — «снайперы». Зафрахтованный Морецким теплоход стоял у причала напротив Киевского вокзала. Отплытие было назначено на восемь часов вечера. Морецкий на правах хозяина прибыл на полчаса раньше. Он был в смокинге, Патриция в вечернем платье. У трапа их встретили капитан и ряженые с хлебом солью. Патриция отведала угощение». Все происходящее снимал специально приглашенный Морецким видеооператор. Поднялись по трапу. Китай-Городцева у трапа перехватил встревоженный человек Евдокимова, который должен был прибыть позже вместе с Инной Морецкой, а от себя загадя прислал человека на всякий случай. «Что-то произошло?» — осведомился китай -городцев. «Ресторанную обслугу не пускают на теплоход». Ресторанную обслугу вызвался обеспечить сам Евдокимов. Присланные им люди, несколько парней, нервно топтались в стороне. «Там не неувязочка», — сказал Китая Городцев. «Они не прошли проверку. Нам ведь даже не сообщили предварительно, из какого ресторана набрали людей. Не предоставили поименный список. Но вы могли хотя бы заранее сказать... «У меня же нет ваших координат», — напомнил Китая Городцев. «Мне даже позвонить было некуда». Растерявшийся собеседник не нашелся сразу, что ответить. «Извините, ничем не могу помочь». Дружелюбно сказал Китай-Городцев. «Мне начальство приказало, я выполняю». Стал подниматься по трапу. «А с этими-то что?» Бросил ему вслед человек Евдокимова. «Пускай по домам разъезжаются. Обслуживание. У нас в резерве были люди», ответил Китай-Городцев. «Справятся». Морецкий и Патриция, держа в руках фужеры с шампанским, разглядывали подковообразный дом сталинской архитектуры на противоположном берегу реки. Морецкий что-то вполголоса объяснял своей спутнице. Та внимательно его слушала. китай воспользовавшись паузой, обошел диплоход. Все люди были на местах. Полилась музыка, ансамбль играл классику. Легкий ветерок подхватывал мелодию и на своих невидимых крыльях уносил ее вдоль реки. На палубе был накрыт стол. Стиль а-ля Обилие рыбных блюд в различном исполнении. Много черной и красной икры. Много водки. Официанты, крепко сбитые ребята, одетые в красные рубахи на выпуск, черные брюки и скрипучие хромовые сапоги, начищенные до зеркального блеска. Гостей было немного, всего несколько человек из числа самых близких друзей Морецкого. И из-за небольшого числа участников действа палуба казалась пустынной. Инна Морецкая опоздала на 15 минут». Морецкий не нервничал. Спокойно беседовал с Патрицией, пил шампанское, когда к пристани примчались два огромных черных внедорожника с затемненными стеклами. Первым из затормозившей машины выскочил Евдокимов. Распахнул заднюю дверцу. Морецкая была одна, без спутника. Сопровождали ее трое телохранителей. Один остался у машин, двое других вместе с Морецкой поднялись на борт. Следом за ними спешил Евдокимовский представитель. Тот самый, который встречал у трапа Китая Городцева Он что-то говорил Евдокимову Тот хмурился «Моя сестра», — сказал Патрицию по-немецки Морецкий «Сейчас я тебя с ней познакомлю» Две женщины встречались впервые У Морецкой был оценивающий пристрастный взгляд А Патриция смотрелась орбевшей вдруг девчонкой И Китая Городцев обнаружил, что напоминает ему эта сцена Так невеста знакомится с будущей свекровью Позже отношения между ними могут сложиться как угодно, но при первой встрече только робость, чувство неловкости, боязнь сделать что-то не так. «Здравствуйте», — сказала по-русски Морецкая, — «я очень рада вас видеть». Морецкий перевел. Фатриция, смущаясь, поздоровалась и тоже сказала, что очень рада этой встрече. И опять Морецкий переводил, на этот раз уже с немецкого. Кажется, взаимное незнание языков должно было помочь женщинам избежать неловких ситуаций. Чем меньше говоришь, тем меньше шансов попасть в просак Музыканты заиграли что-то веселое Теплоход отошел от причала Офизанты зажгли на столах свечи В которых сейчас не было никакой другой необходимости Кроме как создание атмосферы Романтичной и уютной Морецкий всех пригласил к столу Инна и Патриция сидели рядом с ним Одна по левую руку, другая по правую За спиной Китогородцева вдруг вынырнул Евдокимов «Что там за история с официантами?» Осведомился он голосом будничным и почти равнодушным. «Начальство мое что-то заортачилось», — пожал плечами Китай-Городцев. «Без проверки, мол, говорят. Надо бы подстраховаться». «Ну надо же», — сказал Евдокимов. «Действительно, недосмотрели». Тилохранитель Китай-Городцев. «Как там в фильме «Бриллиантовая рука»?» «Диалог двух милиционеров». Он звучит примерно так. «Я думаю, что надо, не надо». «А если не стоит...» «Хорошо, а может, а вот это попробуйте?» Они якобы понимают друг друга с полуслова, когда фраза еще даже не произнесена до конца. Вроде бы шутка, а на самом деле там все как в жизни. Только преподнесено в шутливой форме. Потому что люди, работающие в одной области, имеющие опыт, который нарабатывается соленым потом и горбом, способны действительно превосходно понимать друг друга, даже когда о чем-то и не говорится напрямую. Вот так и у нас с Евдокимовым. В прошлую нашу встречу он сказал, что не нравится ему присутствие на борту теплохода ресторанной обслуги со стороны. Лучше бы, мол, взять уже проверенную. Я тогда прикинулся лопух-лопухом, только кивнул в ответ. Дескать, не возражаю. На самом деле, отобранных Евдокимовым людей я к теплоходу не подпущу и на пушечный выстрел. Потому что это для Евдокимова они свои, а для меня они чужие. Потому что они специально отобраны Евдокимовым. человеком, про которого я ничего не знаю, кроме того, что Марецкая по одним ей известным соображением доверила ему свою безопасность. И когда я объяснял человеку вдокимова почему не могу пустить этих ребят на борт, когда плюл ему про отсутствие списков и невозможность предварительно навести справки, я всего лишь воспользовался оплошностью евдокимова. Предоставь он вовремя списки, я нашел бы какую-то иную причину. Неясности в чьей-то биографии Отсутствие фотографий или санитарных книжек Указание моего начальства Или просто мое личное решение Что угодно Но эти ребята на борт не поднялись бы Я понял, что Евдокимов хотел провести на борт своих людей Но не допустил этого А Евдокимов понял, что я это понял Это как те два милиционера Мы с ним поняли друг друга практически без слов Он хотел схитрить, но не получилось Я его перехитрил 10 в мою пользу а ребята те никакие не официанты конечно коллеги евдокимова я эту публику чую за версту мы у себя в барбакане тоже по мере необходимости подобное проделываем на евдокимова я не обижаюсь и он на меня как я думаю тоже как профессионалы мы понимаем друг друга работа ведь у нас одинаковые только хозяева разные вот в этом все дело друзья мои сказал марецкий «Я рад представить вам Патрицию, мою богиню и госпожу!» Он говорил шутливо, и все присутствующие за столом улыбались ему в ответ. Морецкий рассекал свои фразы на короткие куски, чтобы тут же без задержки переводить их специально для Патриции. Она слушала, чуть склонив голову, и явно смущаясь, и в этом своем смущении была необыкновенно мила. Ни слова не было сказано о том, что она его невеста. И вообще речь будто бы шла о женщине, которая впервые оказалась в этой компании, где уже все давным-давно друг друга знают, а ее надо лишь просто представить присутствующим. Патриция смущалась. Морецкий шутил, но явно был взволнован. Его сестра сдержанно улыбалась и, кажется, пребывала в напряжении. Здесь, за столом, Морецкая смотрелась матерью, сын которой решил наконец жениться, и как раз сегодня объявил о помолке во всеуслышание. Вот так у них с братом распределились в этой жизни роли. Он обеспечен и берет от жизни все, что только возможно, а у нее болит о нем сердце, и она ждет, не дождется, когда же он, наконец, остепенится. Потом Патриция сказала, что ей здесь очень нравится, что ее покорила Москва и что все происходящее с нею было бы невозможно. Тут она покраснела без человека, который находится рядом. Морецкий до этих слов переводил более-менее сносно и даже, наверное, близко к тексту, но тут забастовал, и хотя Патриция еще что-то говорила, Морецкий сказал, что дальше переводить уже совсем не обязательно. Кто-то заявил, что не допустит цензуры, но Морецкий был непреклонен. Все засмеялись. Патриция опять смутилась и замолчала. «Она совсем не говорит по-русски?» — поинтересовался кто-то. Смешался Морецкий. «Видите, ли. Посмотрел на Патрицию, будто сомневался, можно ли доверить гостям их общую тайну. Когда мы с ней только познакомились, она не знала по-нашему ни слова. Но в этот приезд в первый же день вдруг объявила о том, что понабралась кое-каких русских слов. «Откуда? Что?» «Объясняет. В Германии сейчас много русских». Она стала прислушиваться. «Ну, конечно, готовилась к встрече со мной, хотела блеснуть». «Блесни, — говорю». Она сказала несколько слов по-русски. «Все, стоп, милая моя, — говорю ей. Если не хочешь загреметь в кутузку здесь, в России, за мелкое хулиганство, за оскорбление общественной нравственности, никогда больше не обнаруживай своих познаний в русском языке». У нас такие слова половозрелые подростки на заборах пишут. С двух берегов на них смотрел десятимиллионный город. Мелодия стекала за борт и стелилась над водой. Солнце катилось к горизонту. Было хорошо и весело. И легко верилось в то, что счастье в жизни есть. Уже было выпито много водки. Икру ели ложками. Мужчины ослабили галстуки. И совсем не хотелось музыкальной классики. Душа требовала праздника. Китай-городцев был в курсе предстоящих метаморфоз, поскольку отвечал сегодня за все, что происходило на судне. Но для большинства присутствующих смена декораций оказалась полной неожиданностью. Консерваторские музыкальные таланты в смокингах вдруг поднялись как по команде и ушли вниз, а через минуту на палубу выскочили ложечники балалаечники, представители славного музыкального племени, иногда еще называемого «клюквой для интуристов». Вряд ли кого-либо из присутствующих, кроме разве что патриции, этим можно было удивить, но ребята свое дело знали, и деньги, которые им заплатили, отрабатывали сполна. хотя никого насильно танцевать они не тянули, но все вдруг почувствовали себя участниками происходящего действа, и вот уже начали прихлопывать и притопывать в такт. А тут вдруг на палубе появился в заправдишне медведь, и это произвело настоящий фурор. Музыка заиграла громче. Откуда-то появился гармонист. Медведь плясал и кланялся. Патриция смеялась и смотрела на происходящее восторженным взглядом ребенка, впервые попавшего в давно обещанный родителями зоопарк. Кто-то тронул Китогородцева за плечо. Он обернулся. «Сообщение с берега», — шепнул ему охранник из Барбакана. «В руке переговорное устройство. Что-то там случилось». Китай забрал у коллеги переговорное устройство и пошел на корму, где можно было говорить спокойно. «Это четвертый», — сказал в микрофон. «Ответьте четвертому». Голос Потапова. «Наблюдаю шкоду Фелицию вишневого цвета». «Идет параллельным с нами курсом», — уточнил Китай Городцев. «А начал ночью туда-сюда по набережной», — доложил Потапов. «Я вижу ее уже в третий раз». «Свежи с нашими, пускай пробьют ее номер по милицейскому компьютеру». «Уже сделал». «И что?» «Данные учета совпадают». «Дай-ка мне ее номер», — попросил Китай-Городцев. «Н648МО». «Принято. Будь на связи». вернулся к столу, нашел глазами Евдокимова, поманил его пальцем. «Отойдем в сторонку», — предложил. «Вам такой номер машины Н648МО случайно неизвестен?» «Значит, все-таки засекли», — констатировал Евдокимов. «Ваша машина?» «Да». «Для проверочки марку назовете?» «Шкода Фелиция. Цвет вишневый». «Совпадало». «Что ж вы тогда нас так пугаете?» — попенял коллеги Китая Городцев. «Но вы тоже не сказали, что отслеживаете набережные». На палубе появился фокусник. С плутоватой улыбкой прожженного лжеца он прямо из воздуха извлекал носовые платки, денежные купюры и наручные часы, которые, как обнаружилось почти сразу, принадлежали одному из гостей. Безобидное воровство, случившееся на глазах у присутствующих, развеселило всех. Даже пострадавшего, которому фокусник тотчас же вернул часы, каким-то образом умыкнув при этом дорогую перьевую ручку из кармана. И он тоже вернул, что вызвало новый приступ веселья. Фокусы были банальные, из репертуара артистов, обычно участвующих в чосе по российской глубинке. Но на самом деле, как скоро выяснилось, именно так и было задумано. Фокусник вдруг попросил у Морецкого монету — Тот протянул якобы случайно завалявшийся в кармане рубль. Фокусник положил монету себе на ладонь, продемонстрировал ее стоящей рядом Патриции. Тут же сжал руку в кулак, взмахнул рукой, разжал кулак. У него на ладони лежал усыпанный бриллиантами перстень. И тогда стало понятно подоплека происходящего. Это не фокусник фокусы показывал. Это Морецкий так дарил перстень своей избраннице – То ли в знак случившейся помолки, то ли желая побыстрее услышать ожидаемое «да». Морецкий взял перстень и надел его на палец Патриции. Все зааплодировали. Морецкий склонился к девушке и поцеловал ее. Китай Городцев услышал, как за его спиной Костюков сказал в переговорное устройство «Давай, бомби!». Через секунду на том участке набережной, мимо которого сейчас как раз проплывал теплоход, раздался залп. Засвистела, зашипела, в небо полетели маленькие звездочки, и вдруг высоко над головами те звездочки взорвались, полыхнуло огнем, и мириады огненных брызг рассыпались по небу. Огненные цветы распускались в ночном небе, залпы салюта сливались. Рябь пошла по воде, поплыли клубы порохового дыма. Пассажиры теплохода при каждой новой вспышке кричали и улюлюхали. Все обеселились как дети, а счастливая Патриция — Прижималась к Морецкому Ей сегодня подарили праздник Купили где-то, упаковали красиво Перевязали ленточкой и подарили Она прежде и представить себе не могла, что так бывает А всего-навсего нужно, как оказывается, встретить человека Который может подарить тебе чудо Она такого человека встретила Настоящего принца из сказки Сначала проводили гостей Потом, когда массовку на палубе изображала немногочисленная охрана, пили шампанское при свечах и танцевали под музыку, которая лилась из репродуктора. Музыканты разъехались, и некому было сыграть влюбленным вальс. И только когда забрежил рассвет, Морецкий предложил вернуться домой. Патриция не возражала. Она давно уже сбросила надоевшие туфли и ходила босиком. Так босиком она и дошла до трапа, где Морецкий подхватил ее на руки и понес к машине. Патриция прижалась к нему доверчивым теплым комочком. Китай Городцев поехал в одной машине с ними. «У вас будут какие-нибудь распоряжения?» – спросил он у Марицкого. «Инна Александровна сказала мне, что предполагается поездка в Германию. Необходима подготовительная работа». «Это она тебе сказала про подготовительную работу?» «Нет, это я от себя». «Ничего не нужно, Толик. Недельку ты меня еще постережешь, а потом проводишь Шереметьево, и там мы с тобой расстанемся». «В Германию вы полетите без охраны Ха -ха -ха, у тебя дурные предчувствия, да?» Засмеялся Морецкий. У него было такое хорошее настроение, что никакие глупости вроде мысли о грозящей опасности не могли ему этого настроения испортить. «Не бери в голову, Толик. Я приеду в страну, где все размеренно и чинно. Где серьезным правонарушением считается только переход улицы на красный цвет. Правда, Патриция?» Она ничего не поняла, но уловила вопросительную интонацию, с которой Морецкий произнес последнюю фразу, и согласно кивнула в ответ. марецкий счастливо засмеялся и поцеловал свою невесту. «Ну и что ты думаешь?» – спросил китай у Костюкова. Они сидели во дворе особняка, в который только что доставили Морецкого и Патрицию. Можно было отдыхать, потому что на сегодняшний день не планировалось никаких поездок. Их подопечные до самого вечера будут отсыпаться, приходя в себя после наполненной событиями ночи. «Мне кажется, его выманивают», — сказал Костюков. «В Германию?» «Да». «Для чего?» «Похищение». «Допустим, но почему именно в Германию, а не здесь?» «Этого я не знаю», — сказал Костюков. «Толик, давай пока не будем вдаваться в такие подробности. Зачем? Почему? Нас это только запутывает. У Морецкого есть невеста, она немка». «Человек, который организовал составление фальшивой генеалогической схемы, тоже имеет отношение к Германии». «Не факт», — сделал предупреждающий жест рукой китай-городцев. «Но как версию это можно принять? Что-то он там сказал по-немецки. То есть германский след прослеживается». «Я сегодня вот о чем подумал. Очень даже может быть, что кто-то пытается помочь Морецкому, чтобы у него все получилось с этой Патрицей, чтобы он к ней уехал. Для этого, по-твоему, и подбросили фальшивку». — Это пока единственная версия, Толик. Ты сам-то видишь, что она хромает на обе ноги? — Другой у меня нет, — пожал плечами Костюков. — По крайней мере, пока. — Хорошо. Его выманивают в Германию, похищают. А дальше что? — Выкуп. — Выкуп. — Кому предлагают платить? Его сестра заплатит? — Скорее всего. Ты же видишь, что она за ним ходит, как за малым детем, вроде мамки. Так что заплатит. Никуда не денется. — Но почему именно Германия? — Опять ты за свое, — помуршился Костюков. Он устал, ему хотелось спать и совсем не хотелось распутывать несоответствие, обнаруживаемое то здесь, то там. «Тут все сшито белыми нитками», — сказал китый огородцев. «Все расползается по швам, никакой логики. Зачем городить огород, выманивать за границу? Зачем все эти сложности? Чтобы украсть Морецкого. Сколько можно получить за похищенного композитора? 50 тысяч долларов. 150 тысяч. Нерентабельно, как не цинично это звучит. Овчинка выделки не стоит». «Значит, убийство», — сказал Костюков. «Что?» «Убийство, говорю. Замочит нашего музыканта. В Германии. Ну?» «А в России не проще это сделать?» «Толик», — раздраженно сказал Костюков. «Ну чего ты все время придираешься?» «Просто у нас концы с концами не сходятся, и мы не знаем, где искать. Хотя мне Мореска этой ночью подбросила интересную мысль. Есть над чем подумать». Она сказала, что операцию по изготовлению фальшивой родословной разработал человек, который находится рядом с Морецким, но не входит в число его ближайших друзей. Причем этот человек мог появиться в окружении Морецкого совсем недавно. Он еще не успел узнать, что Морецкий и его сестра не родные по отцу. «Маша Мостовая», — подсказал Костюков. «Появилась рядом с Морецким сравнительно недавно, причем активно собирает любую информацию о Морецком». «Можем взять её в разработку, по самому жёсткому варианту. Посадим в машину, вывезем за город и устроим ей допрос с пристрастием. Я таких всегда колов в два счёта. Уже через десять минут они сопли по щекам размазывали и признавались во всём. А если она ни при чём?» «Вот и выясним», — равнодушно пожал плечами Костюков. «Тут можно без грубости. Она ведь мне дружбу предлагала. Я тогда отказался. А теперь, как вижу, время пришло». Я не думаю, если честно, что она в каких-то делах замешана. Она нам иначе может помочь. Подсказать, кто есть кто в окружении Морецкого. «Маша, привет!» «Здравствуйте!» Послушался неуверенный голос в телефонной трубке. Интонация человека, терзаемого сомнениями, кто бы это мог звонить? Не узнала. Это Китай а, -а, «А, Толик!» И пауза. Девочка ждет продолжения. «Я просто подумал, может, нам сегодня встретиться?» — предложил Китогородцев. «Пообедаем вместе». «Как-нибудь в следующий раз, ладно? Ты только не обижайся!» — подумала и добавила. «Очень много работы». «Когда вот так обосновывают отказ, это значит, что шансов на продолжение отношений почти никаких». «Не интересует Китогородцев Машу. Старый он для нее. И вообще не в ее вкусе. А предлагала ведь зайти к ней домой чайку попить». «Значит, он для нее представлял интерес исключительно как человек, близкий к Морецкому. Проверим?» «Я, собственно говоря, по делу», — сказал Китогородцев. «Это связано с Морецким. Есть очень интересная информация. Может, все-таки встретимся?» Пауза. Задумалась девочка, зацепила ее. «А что за информация, Толик?» «Я не могу по телефону. Но учти, если слухи о нашей с тобой встрече дойдут до Морецкого, я буду все отрицать». После недолгого раздумья Маша сказала. «Хорошо. Где мы с тобой встретимся?» «Да, зацепила. Наверное, действительно собирает всякие гадости о Морецком. Я заеду за тобой», — предложил китай «И мы куда-нибудь съездим». «Через час», — сказала Маша. «Ты адрес помнишь?» «Помню». «Я жду. Можем у меня посидеть. Зачем нам куда-то ехать?» «Ты одна?» — спросил китай -Городцев. «Разговор у нас будет личный». «Одна. Приезжай». Короткие гудки в телефонной трубке. «А ведь придется пойти по пути, предложенному Костюковым», — вдруг понял китай «Потому что времени катастрофически мало. Постепенно приручать Машу, выуживая у нее интересующую информацию, и при этом самому информацией делиться, чтобы она не прервала контакт, — все это слишком долго». снял телефонную трубку и набрал номер мобильного телефона Костюкова. «Ты где сейчас?» «Еду домой». «Ты мне нужен». «Ты сошел с ума?» Вздохнул Костюков. «У меня глаза слепаются. Еду по дороге и нифига впереди себя не вижу». «Ты мне нужен», — повторил Китогородцев. «Приезжай к станции метро Слиблова. Я сейчас там буду. Все объясню на месте». Костюков встал у двери так, чтобы его не было видно в дверной глазок. Китогородцев нажал кнопку звонка. Через некоторое время щелкнул замок. Дверь открылась. Маша была в домашнем халате и босиком. «Привет!» «Сказал ей Китай-Городцев». И тотчас из-за косяка двери вывернул Костюков. «Это мой товарищ», — пояснил Китай-Городцев. У Костюкова было мрачное выражение лица. Маша встревожилась, как показалось Китай-Городцеву, но пока не подавала вида. Пригласила гостей пройти в комнату. Китай-Городцев был здесь впервые. Старомодная образца 70-х годов мебель, непременный ковер над продавленным диваном, компьютер на журнальном столике — И еще большой стол, заваленный иллюстрированными журналами, газетными вырезками с отметинами красного фломастера и компьютерными распечатками текстов. Китай-городцев сразу сел на предложенный ему стол. Костюков же прошелся по квартире, бесцеремонно заглядывая во все углы, а когда вернулся в комнату, остался стоять. Маша демонстративно не смотрела в его сторону, но явно ощущала дискомфорт. Наверное, происходящее казалось ей ловушкой, в которую она попала. «Так что ты хотел мне рассказать?» – спросила она у Китай-Городцева. Пальца рук сцепила в замок. Она нервничала, пыталась это скрыть, но получалось у нее не очень. Костюков вдруг подошел к столу, за которым сидели Китай-Городцев и Маша. Молча приподнял газету, под которой обнаружился включенный диктофон. Маша покраснела. Костюков выключил диктофон и также молча отошел от стола. Теперь хмурости на его лице прибавилось. «Действительно, не надо этого», — вполне доброжелательно сказал Китогородцев. «Разговор конфиденциальный. Я тебе просто кое о чем расскажу, а ты запоминай. Потом все опишешь своими словами. Договорились?» Растерянная Маша кивнула в ответ. «Вроде бы Китогородцев разговаривал с ней незлобливо и ровно, но она ощущала явственно исходящую от присутствующего здесь же Костюкова угрозу и поэтому терялась, не понимая пока, что на самом деле происходит». «Только прежде я хотел бы узнать», — произнес Китогородцев. «Предоставленные информатором сведения как-нибудь оплачиваются?» «О чем это ты?» — изобразила непонимание Маша. «Если журналисту не приходится бегать сломя голову в поисках нужного материала, а он его получает уже готовым, ему все преподносят на блюдечке, это должно оплачиваться, верно?» «Я никогда не плачу денег». «У меня есть хорошие материалы по-морецкому». «Почему ты думаешь, что я захочу их купить?» Маша не смотрела Китай-Городцеву в глаза. Кажется, она и разговору с ним уделяла не слишком много внимания. Маша просчитывала что-то в уме. Китай-Городцев с большой долей вероятности мог предположить, что девушка пыталась определить, насколько серьезно влипла, и как ей из этой нехорошей ситуации выпутываться. И никакая доброжелательность в взгляде Китай-Городцева не могла ее обмануть. Собственно говоря, на этом этапе Китай-Городцев хотел только получить от нее подтверждение того, что она действительно интересовалась Морецким. И только потом хотел предложить Маше поделиться этой информацией. «Ты написала о Морецком статью, в которой только мед да сахар. Все очень сладко. А ведь есть еще и знанка». «И ты решил продать хозяина?» — спросила Маша. Взгляд холоден и колюч. Не верит. «Я решил просто заработать денег. Обратись к кому-нибудь другому». «Не клюнет, умная девочка. Понимает, что сливать компромат подвое не ходит». Слив компромата — дело сугубо интимное. И Костюков уже понял, что продолжать разговор в таком ключе бессмысленно. Пока Маша разговаривала с Китай-Городцевым, он подошел к книжному шкафу, снял с полки папку с бумагами, стал листать, не обращая внимания на присутствие хозяйки. Бывают поступки-символы, которые объясняют все происходящее лучше всяких слов. Полистал бумаги, небрежно положил папку на место, взял в руки следующую. Маша уже дозрела, кажется, до того, чтобы возмутиться, но тут снова подключился китай-городцев. «Понимаешь, я ведь не предаю Морецкого. Свои обязанности я как выполнял, так и буду выполнять. Но что зазорного, если я немного заработаю, придав огласке некоторые факты? Ему лично, его имиджу это никак не повредит». Его доброжелательный тон все время сбивал Машу с толку. Она чувствовала неискренность и неправильность происходящего. Но приходилось отвлекаться на этого ужасного Костюкова. А необходимость реагировать на все сразу не оставляла ей времени на раздумья. Маша просто не успевала. И уже начала паниковать. Китай-Городцев это видел. Костюков изучил бумаги в книжном шкафу и переместился к креслу у окна. Там тоже были бумаги. Он перебирал их, как будто не было для него сейчас занятия интереснее. «Послушайте», — сказала Маша, «что вы себе позволяете?» Дозрела наконец до открытого пункта. Костюков прореагировал на это вполне ожидаемо, то есть совсем никак, даже бровью не повел. Словно не к нему Маша обращалась. Взял из кресла очередную папку, и оттуда вдруг посыпались фотографии. Костюков взял наугад несколько, смотрелся. Маша встала и направилась к нему Но тут Костюков обернулся и, обращаясь к Китогородцеву, бесстрастно сказал «Морецкий, я сейчас милицию вызову!» – воскликнула Маша И опять Костюков ее не услышал Прошел мимо, словно она была для него пустым местом Положил на стол перед Китогородцевым фотографии На снимках действительно был Морецкий В концертном зале среди зрителей, на природе, в кругу друзей. Просто Морецкий за рулем своего автомобиля у рояля, у аквариума рассматривает рыбок. «Ты ведь давно им занимаешься», — сказал Маша Китай-Городцев, разглядывая фотографии. Наверное, километры пленки отщелкало. Костюков тем временем уже переместился к компьютеру, включил его. Маша пискнула было «Не смейте!» Даже попыталась Костюкову воспрепятствовать. Но тот вытянул руку, отгородившись от Маши, огромной как лопата ладонью. «Так вот, по поводу фотографий», — все тем же будничным голосом произнес Китогородцев. «Хотелось бы посмотреть все, что у тебя есть». Его демонстративное нежелание замечать того, что происходило рядом с ним, неправдоподобно благожелательный тон, дружелюбие, которое совсем не к месту, все это испугало Машу уже по-настоящему. Потому что в поведении Китай-Городцева она угадала циничное безразличие человека, который лжет каждым своим словом и каждой улыбкой. Он только хочет казаться доброжелательным, хотя не очень-то заботится о том, чтобы в его искренность верили. Ему на это по большому счету наплевать. Потому что он такой же, как тот, второй, бесцеремонно роющийся в бумагах. Только теперь Маша отчетливо поняла, что эти двое пришли не для того, чтобы поделиться какой-то информацией, а наоборот информацию получить. Они действовали в интересах своего хозяина, не продавали его, а защищали. И ей, Маше Мостовой, пощады ждать от них нельзя, не будет пощады. Когда Маша это поняла, бросилась к двери. Но Китай-Городцев был начеку «Сядь за стол», — сказал он ей спокойно. Тило-хранитель Китай-городцев Я никогда не думаю о людях хорошо. Я всегда думаю о них только плохо. Это не относится к человеку, которого я в данный момент охраняю. Это относится ко всем остальным. Психология пса. Хозяин для него хороший. Хозяин всегда прав. А в каждом, кто вокруг, пёс видит возможного врага хозяина. И относится соответственно. Я просто обязан думать о людях хуже, чем они есть на самом деле. Поэтому в букете цветов, которые преподносят моему клиенту, я вижу замаскированную взрывчатку. Подаренную ему шкатулку, украшенную просечной жестью, мне хочется немедленно отправить на экспертизу, где ее проверят на наличие радиации. В каждом новом сотруднике, принятом на работу, я вижу засланного казачка, внедренного в окружение моего клиента с единственной целью – создавать проблемы». При таком подходе отношение к людям соответствующее. За те несколько лет, что я работаю в охранном агентстве, мне приходилось нарушать закон неоднократно. И я ни разу не задумался, правильно ли поступаю. Мне доводилось изучать содержимое сумок, чемоданов и бумажников без ведома их владельцев. Некоторые вещи я даже изымал, не спрашивая на это разрешение. Мне приходилось стрелять по людям. Однажды я даже убил человека. Я не могу сказать, что с тех пор живу безмятежно и ни о чем не жалею. Но убью того человека, не задумываясь. Потому что для меня существует только один закон. С клиентом ничего не должно случиться. Ничего. И этот закон как индульгенция, которую мне выдают заранее. Когда кто-то ищет у меня защиты, берет меня в свои телохранители, он надеется на то, что я обеспечу его безопасность. Любой ценой. «Его не волнует, чем за это надо платить. И меня, честно говоря, не волнует тоже. Вы скажете, что это аморально. Ну что ж, значит, лично вам никогда в жизни не угрожали смертью. Если же угроза была не шуточной, вы всегда найдете оправдание для человека, который от вас эту угрозу отвел». «Мне нужны фотографии. Все, что связано с Морецким», сказал Китогородцев Маша. «И все негативы». Он знал, что Маша еще до того, как для Морецкого была нанята охрана, отсняла много кадров. Бесчисленное множество мгновений жизни Морецкого. И в любом из зафиксированных на пленке эпизодов его жизни, как надеялся Китогородцев, мог промелькнуть некто, кто не хотел бы попасть в кадр, но по нелепому стечению обстоятельств все-таки попал. И через него протянулась бы ниточка к тем, кто придумал странную историю с генеалогическим древом рода Тишковых. и еще с немецкой принцессой, которая существует в действительности. Китай Городцев ее видел, она была совсем близко, и он иногда даже ощущал едва уловимый запах ее тела. Но все равно сомневался даже не в ее существовании, а в случайности ее знакомства с Морецким, потому что наверняка никакая это не случайность, а провокация. Что-то нехорошее, чему Китай Городцев не мог пока найти объяснение. «По какому праву?» — вяло запротестовала Маша. Костюков тем временем изучал файлы Машиного компьютера. Именно это, судя по всему, более всего волновало девушку. «У тебя своя работа, у меня своя», — мягко произнес Кита Огородцев. «Неужели ты мне не поможешь?» «Название статьи», — сказал сидевший за компьютером Костюков, — «музыкант во дворянстве». Маша вспыхнула и сжалась комок. Кажется, Костюков заглянул туда, куда заглядывать ему вовсе не следовало. По крайней мере, Маше этого не хотелось бы. «Человек, у которого все не настоящее зачитывал с экрана компьютера Костяков. Титул графа «3 тысячи долларов» обращает на себя внимание некоторые несоответствия, в результате чего можно классифицировать как фальшивку. «Известен как композитор». «Кому известен?» «Попробуйте напеть хотя бы одну песню композитора Морецкого». «Звание композитора». «Такая же фальшивка, как и графский титул». На Машу больно было смотреть. Ее будто раздели до нога и выставили на всеобщее обозрение. И негде было укрыться. «Интересно», — сказал Китый Городцев. «Значит, одной рукой ты писала о морецком хвалебную статью, а другой вот это». Он ткнул пальцем в направлении компьютера. Маша кусала губы и молчала. «Портрет далекого предка. Пятнадцать тысяч долларов. Музейные работники закрыли глаза, что обошлось совсем недорого». продолжал выхватывать из текста фразы Костюков. «Вот что Китай-Городцев уловил точно. Маша чувствовала себя Зоей Космодемьянской, попавшей в лапы фашистов. То есть она не признавала, что занималась делом недостойным. Ничего плохого она не делала. Просто ей не повезло, и враги захватили ее в плен». «Журналистское расследование», — понимающе сказал китай -Городцев. «Ты узнала о Морецком много интересного. Я бы с удовольствием послушал, если честно. Нет, правда». Он хотел, чтобы Маша ему верила, и не боялась его. Или боялась, но ровно настолько, сколько было необходимо для того, чтобы она говорила правду. «Мы собираем информацию о Морецком», — сказал Китый Городцев. «Все, что только можно найти». «Я прочитаю, конечно, то, что ты там написала», — показал он на компьютер. «Но сейчас, хотя бы в двух словах, расскажи мне, пожалуйста, что узнала такого интересного о Морецком». Костюков с хмурым видом продолжал бродить по закоулкам компьютерного лабиринта. Чем больше информации он впитывал, тем больше хмурился. Зазвонил телефон. Маша сорвалась с места и бросилась к спасительной трубке. Но Китай-Городцев оказался проворнее. Ему ведь достаточно было всего лишь протянуть руку, чтобы достать до аппарата. Снял трубку и приложил к уху. Молчание, потом призывное «Алло!» на том конце провода. Мужской голос. «Да?» — односложно отозвался Китай-Городцев. Маша смотрела на него встревоженным взглядом, но вмешаться не пыталась. «Мне нужна Маша». «Она не может сейчас подойти к телефону». При этих словах Китай-Городцева Маша еще больше занервничала. «Ей что-нибудь передать?» «Но она дома?» «Да». «То есть мы сможем с ней встретиться? Мы договаривались». о встречи?» «Да». «Значит, встретитесь?» — посулил Китай-Городцев. Ему сложно было разговаривать. Он не знал всех подробностей и запросто мог попасть в просаг. «Передайте ей, пожалуйста, что я сейчас подъеду». «Хорошо», — ровным голосом ответил Китай-Городцев и положил трубку. И Костюков, и Маша смотрели на него вопросительно. «Кто к тебе должен приехать?» — спросил китай у девушки. Все ломалось из-за этого случайного звонка. Необходимо было что-то предпринимать, но пока Китай-Городцев даже не знал, что к чему. «Кто он? Он один приедет или их будет несколько?» «Четверо», — выпалила Маша. Костюков красноречиво посмотрел на Китая Городцева, но тот и без подсказки товарища уже догадался, что Маша блефует. Хочет напугать, заставить этих двоих поспешно отступать, спасаться бегством. «Значит, один», — резюмировал Китая Городцев, — «кто он? Твой парень? Просто коллега или родственник?» «Послушайте, уходите!» — взмолилась Маша. «Вы не имеете права врываться вот так! Вы вообще не имеете права!» «Насчет прав я тебе потом расскажу», — пообещал Китая Городцев. одновременно лихорадочно просчитывая варианты. гостя он возьмет на себя, а Маше позаботится Костюков. «Если ты будешь сидеть смирно», — сказал китай-городцев девушке, «я поговорю с твоим гостем там, в коридоре, после чего позволю ему беспрепятственно уйти». «Если же ты закатишь истерику, ему придется здесь задержаться. Я усажу его рядом с тобой, и он будет оставаться в квартире до тех пор, пока наша с тобой беседа не закончится. Ты меня хорошо поняла?» Костюков тем временем извлек из плечевой кобуры пистолет, разрядил его, принялся по одному доставать из обоймы патроны, которые выставлял в ряд на полированной поверхности стола, будто хотел убедиться, что все боеприпасы на месте. Дешевый трюк, обычно безотказно действующий на людей, никогда не имевших дела с настоящим оружием. Маша наблюдала за происходящим остановившимся взглядом. Костюков задумчиво осмотрел свое богатство после чего принялся заново снаряжать обойму. Маша перевела взгляд на Акито Ягородцева. Он в ответ выразительно посмотрел на нее. В его взгляде можно было прочитать что угодно. Маша, судя по выражению лица, прошла то, что от этих подонков можно ждать всего. В охранных структурах порядочных людей отродясь не бывало. Там либо легализовавшиеся бандиты, либо отставные менты. А потому, как говорится, береженого бог бережет. И самым глупым в ее нынешнем положении было бы изображать из себя бесстрашную героиню. «Пока твой гость не пришел», — вырвал Машу из плена грустных мыслей китогородцев, «вернемся к фотографиям. Хотелось бы получить все, что имеется в наличии». «Там», — сказала Маша, указывая на кресло равнодушным кивком головы. Она хмурилась и кусала губы. Китай-городцев споро разобрал залежи папок, лежащих в разброс рукописей и старых журналов. Фотографии были сложены в конверт без каких-либо надписей. Мишанина снимков. Не на всех морецкие, но почти сразу китайгородцев определил, что многое здесь представляет интерес. Даже если на фотографии не было самого композитора, в кадре оказывались люди, в тот день и час находившиеся рядом с ним. На презентации, пикнике, концерте новомодной поп-звезды. Бесценное свидетельство из жизни Морецкого и его окружения на протяжении нескольких последних месяцев. Перебирая снимки, китай вдруг обнаружил, что готов увидеть на них и себя, хотя сделаны они были раньше, чем он в первый раз появился рядом с Морецким. Просто все было слишком узнаваемо и знакомо. Все так же много вина, много красивых женщин. Жизнь, как непрекращающийся праздник, на который допущены лишь избранные. Карнавал для небожителей. Кита и узнавал тех, кто был ему знаком лично или заочно. Кого-то он видел по телевизору, с кем-то сталкивался непосредственно, сопровождая своего подопечного по увеселительным заведениям Москвы. «Ты делала эти снимки по заказу Морецкого или по собственной инициативе?» «По заказу». «Почему заказу?» «Морецкого». Кита и не нужны были общие ответы. Ответы, за которыми можно спрятаться. «Да». «А как он формулировал свой заказ?» «Я вас не понимаю». «Зло сказала Маша. Вы от Морецкого пришли или сами от себя?» «От Морецкого», — успокоил собеседницу Китая Городцев. «В таком случае у него и спрашивайте». В коридоре раздался звонок. Он был ожидаем, но Маша все равно вздрогнула. Китая Городцев это заметил. «Сиди тихо», — посоветовал он девушке. «Помни, о чем мы с тобой договаривались». А Костюков встал из-за компьютера и переместился к двери. Открывать пошел Китая Городцев. Посмотрел в дверной глазок. На лестничной площадке переминался с ноги на ногу какой-то парень, лицо которого показалось китай знакомым. китай распахнул дверь. На пороге стоял Дима, ресторанный певец, которому композитор Морецкий за штуку баксов продал песню. Увидев Китай-Городцева, Дима пробормотал растерянное здрасте и даже, казалось, засомневался в целесообразности своего прихода. китай не стал развеивать его сомнения – Дима был сейчас не нужен, потому что с мостовой еще не закончили. Китайгородцев переступил через порог и плотно прикрыл за собой дверь. Увидев Диму, он испытал странное облегчение, потому что с этим парнем не должно было возникнуть никаких проблем. Но Китайгородцев прежде не думал, что Маша и Дима знакомы друг с другом и что у них могут быть какие-то общие дела.